Глава 40. Зрелищный Гештех пришлось прерывать на столь эффектную и более продолжительную схватку конных мечников. Дитрик фон Грюнинген воспротивился было нарушенному регламенту копейных поединков. Но тут же реванш взял Герман фон Балки. Пожилому ладмейстеру дерпилось увидеть поверженную нового фаворита – молодого соперника Ливонса. Опускать фон Берберга победителем Тевтон не желал. Епископ Венгельм моденский лишь рассеянно развел руками. И то верно, то вправе отказать двум рыцарям, извеющим желание биться на смертных мечах, если у одного из них нет копья. Небесные правила в сельских турнирах не в силах отменить даже папский легат. Старший Геральт, поминуясь кивку фон балки объявил о схватке. Распредитель турнира долго и витиевада представлял вес фальца. а Урции не было ни сказано ни слова. Да и что тут говорить? Кули не видать ни герба, не рожи. Тайный рыцарь, он и в Африке тайный рыцарь, и в Пруссии тоже. Толпа выжидала, люди заметно приутихли. Зрителей весьма озадачил неожиданный вызов. А может быть дело в другом? Может для одного турнирного дня второй тайный рыцарь с безгербовым щитом пустышкой, это уже чересчур, или замирать сердце заставляет грозный вид боевого оружия? Бурцева, впрочем, реакция окружающих не интересовала. Другая была сейчас забота у бывшего ОМОНовца. На противоположном конце ресталищной площади грацевал потенциальный любовничек его законной супруги. Все еще страстно любимой, между прочим. Ишь, как выеживается, как красуется гад перед трибунами. А там Адлоидка, родная, милая Адлоидка. С идиотской жестянкой на голове стреляла широко распахнутыми глазками по сторонам. Вроде бы испуганно. Но в глазах тех все равно радостные бессинятские огоньки и довольная улыбка на губах. Как показалось Бурцеву, ему ничего не светит при любом исходе боя. а Атлоида гораздо чаще поглядывала на своего обожаемого Фридриха. И в восторгах всех взглядах было поболее. На долю же мужа без герба, замка и имения оставалось лишь неодобрительное покачивание прелестной головки. Да еще снисходительная жалость. Бедный, бедный, неудачник. Ну и как драться под таким взглядом любимых глаз? Или не драться вовсе, уйти, уступить? Трусливо и благородно одновременно. А не дождетесь, Херфон Берберг. То, что немцу удалось охмурить наимную девчонку и скружить ей голову, русский с ними о счастливой жизни в далекой Висфалии, сейчас лишь к бурцеву Сам-то он, говорит, красиво не умел, ни обширными землями прихвастнуть не мог. Но нутром, вот, чуял никогда не полюбит ведь за счастливый Фридрих, Молодую красивую полячку Так как любит ее он Но ну, не дано этому браунному мисс Фальцу Из сетлых Своё копье Фридрих передал Лупоглазому орженосцу Однако ленточку для Лаиды оставил при себе С острого наконечника она перекочевала На гадый шлем фон Берберга Повязана заново, красиво и прочно с Цепким изящным бантиком Чтоб все видели, кого Еще до поединка в этом споре Предпочла королева турнира И чтоб Бурзов видел. Да, чтобы он видел, в первую очередь. И он видел, хорошо видел сквозь узкую смотровую щель шлема зеленую полоску на грозном роге вражеского тапхельма. Подобные символической перевязью, некоторые тупые дизайнеры украшают крупногабаритные подарки. Ну что ж, будет тебе подарок, Делайда Краковская. Голова немецкого пижона в железном ведре. Ты уж не серчай, дорогая, иначе нельзя бурцев дал себе слово во что бы не стало сорвать ленточку жены стражеского рогатого шлема пока у самого блин рога не порастали короткий взмах сигнального флага уносящий ноги геральд стремительный голубоп шибка кони ударили друг друга в грудь на дрывное ржание содрогнулись и земля и небо меч не копье которое нужно лишь направе поточнее, держать покрепче ложить в удар тяжелого клинка всю мощь возгневавшийся лошади и собственный вес сложнее. Но Бурцев очень старался. Вспомнились упражнения с амоновской дубинкой и сгужеверские уроки пана Орсвальда. И многочисленные кровавые ошибки. Рассечь. Пристав на стреминах, он рубанул первым. Развалить. Ударил со всего маху, со всей дури. Располовинить. Звон, звон, звон. Дзынь, дзынь, дзынь. Видно все же, недостаточно сильно он наброшил на врага крепкое заточенное лезвие. Или недостаточно умело. Или недостаточно точно. Фон Берберг покачнулся в седле, однако сбитый с железом щит Висфальца выдержал, отклонил вражеский клинок. Не должен был, но... Разочарованно скрежетнув меч, скользнул с кервового медведя, ушел в сторону. Снова поднимать его. Дело требующее целой вечности. В отчаянии Бурцев попытался хоть как-то подцепить врага обратным взмахом. Снизу вверх, куда там в таком ударе нет уж прежней сил Противник, играющий, отбил клинок нижним краем щита. Лошади и всадники закружились в диком танце воинственных кентавров. сверх на бурцева рухнул меч. Фридрик фон Берберг нанес ответный удар. Один единственный. Только бойцовский инстинкт рукопашника уберег бывшего ОМОНовца, когда щит в его руках вдруг развалился на две половины. И треснула, задетая клинком, лицевая пластина шлема. И перед самыми глазами мелькнуло остырье вражеского меча. Бурцев резко отшатнулся. Выгнулся на заднюю луну седла тем и спасся страшный удар растет переднюю сидельную луку едва не задел то что каждый мужик ценит больше всего затем полоснул по попоне и холки коня глубоко полоснул слава богу несчастное животное с перебитой шеей пало не серье же секунду слава богу длинные шпоры не зацепились за сбрью он успел высвободить ногу из стремени, чуть приподнять и вычнув ее как показал однажды из баши бурангу Нехитрый степника степняка, падающего с военной лошади, сработал. Когда его конь, умирая, лупил копытами в воздух, Бурцев откатился в сторону Главное тут не выпустить меч. Он не выпустил. Вскочил под звон собственной кольчоги. Покореженным, разрубленным, сбившимся на бок шлеме, уже ни хрена не видать. А еще кровь встречалась прямо в глаза старапанного лба. Шлем нафиг. Сорванный с головы топхлем покатился в грязный плотный снег. Ох, и крутой, блин, у фон Бербера клинок. Мало того, что и щит, и шлем расковался на умаха. Так еще вон и клок кольчужного рукава вырвал, приизрядный. Левая рука ныло и кровоточила. Но вроде пока слушалось Бурзер стряхнул остатки щита. Перехватил свой меч обеими руками. Полуторные, хорошо сбалансированные за счет округлого увесистого навершия на конце рукояти. рыцарские мечи вещь удобная. Хочешь, бейся одной рукой, повая на щит а кулинир щита, хватаясь за его каять двумя. Позолоченные шпоры на тяжелых сапогах, старые добрые омоновские берцы давно уж износились, сарапали и землю, обрастали грязью. Быстро передвигаться в пешем бою с такими колодками на ногах немыслимо. Значит, осталась одна надежда на руки. Если его сходу затопчет конём, можно будет ударить хотя бы разок, а если очень повезет, добавить еще. Топтать пешего соперника конём благородный Фридрик фон Бергер не собирался. По крайней мере перед дамой сердца и почтенной публикой. Весфалец поддержал разгоряченного скакуна, спешился, тоже сбросил топхельм оставшись легкой стальной каски. Поверх кольчужного капюшона, воелочного подшлемника. Что ж, это уже не только благородно но и разумный. В продолжительной пешей рубке лицом к лицу требуется больше обзора, чем в разовых конных шибках. А вот щит с немец не скинул. Рыцарская честь видимо, тоже имеет свои пределы. Или просто таково здесь представление о равных возможностях. У кого-то щит, а кто-то сжимает руководить меча обеими руками, чтобы с удвоенной силой ударить по этому щиту. Все честно, все справедливо. Бурцев ударил, и вновь весь фалец пошатнулся. И вновь клинок звонко скользнул по медвежьему герму. Широкая полоса, со краски – вот и весь результат. Фон Берберг, гахнув, тоже нанес удар. Только одной рукой, но сильно, но умело, но хитро. Мурцев парировал. Попытался парировать. Резвие висфальского клинка свякнуло о его меч чуть выше крестообразной гарды. Дрогнули и сталь, и руки. Мурцев чуть приподнял оружие, отводя клинок противника вверх и в сторону. Успел подивиться глубоченные, зазубренные, оставленные вражеским мечом. А вот атаковать снова времени не хватило. Фон беберг казался проворней разворот выпад, финт и еще висфальский клинок со свистом рассек в воздух и второй раз ударил меч бурцева точнехонька ударил в то же самое место клинок подставленный под удар немца не выдержал переломился жалобно тренькнул оборванной струной и все и нет больше меча над гастойиной эфеса торчал лишь стесанный обломок с полу длиной совершенно бесполезный таким не то что кольчуги не пропоришь И без доспесного противника не завалишь. А клинок фон Берберга, вон он, совсем как новенький, блестит себе на солнышке. Ни царебеньки, ни царабеньки. Дамасская сталь, небось, с Палестины привезенная. Или булат какой-нибудь хитромудрый. Ты ведь хотел нас смерть Вацлав? Такой наш уговор. Никчемное совершенно напоминание. Искривленные в глубливые насмешки губы. оскамленные зубы, глаза холодные, бесстрастные, беспощадные. Свой меч-кладенец, для которого никакой доспех не помеха, немец теперь ворочил медленно, словно желая растянуть удовольствие. Да, вот здесь благородство и великодушие Фридриха фон Берберга заканчивались. Бурцев был последним препятствием между ним и Адлоидой. Препятствием хлипким, расшатанным, но все еще стоящим в ногах. И препятствие-то Рисфалец намерялся свалить единым махом. Вновь в голове Бурцева было жуткое видение, а рассеченный надвое Техтонский рыцарь неподалеку от прусского селения. Неужели его ждет та же участь? «Нет!» – крикнул затихшей толпой. И это ему не почудилось. Адлоидка, она, шутки она, закричала.